Глава третья. Прямее гитарной струны. Я говорила, что Энрико всегда против моих встреч с теми, за кого я пишу книги. Так и есть. Более или менее. С одним исключением. Где-то полтора года назад мой начальник позвонил мне и впервые попросил приехать на встречу с одним из авторов. «Но ты же всегда против того, чтобы я встречалась с ними», — возражая я. «В этот раз все по-другому». «Почему по-другому?» — он не объяснил и повесил трубку. «Приезжаю в издательство и понимаю». В кабинете Энрика меня ждет какой-то парень, высокий, беспокойный, с трехдневной щетиной, в пиджаке, но без галстука, с художественно уложенными волосами. Хотя, может, и нет, потому что когда череп правильной формы, с пропорциональными висками и лбом, даже если ты просто растрёпанный, кажется, что так и задумано. За время нашей встречи парень будет запускать руку в волосы настолько часто, что нервный тик точно отнесет его ко второй категории. Ему должно быть 36, максимум 38 лет. Красивое лицо, которое отлично бы смотрелось на фото во всю обложку книги. Вообще-то, именно там я его и видела. На обложке одного из самых невероятных бестселлеров, который несколько лет назад собрал почти все литературные премии. Романа «Асфальтовый берег», поражающий своей глубиной историей о семье итальянских эмигрантов в Соединенных Штатах времен Второй мировой войны. Его зовут Рикардо Ранди, и его знает вся Италия. Точнее, знала пять лет назад. Театральным жестом Рикардо Бросает пухлую папку с бумагами на и так переполненный письменный стол Энрико. «Вот», — вздыхает он. Энрико молчит, чтобы Рикардо смог справиться с ситуацией достойно и самостоятельно объяснить, в чем проблема. Секретарша на входе. Девушка-редактор, показавшая мне дорогу и проходивший мимо переводчик, который узнал меня и похвалил мою вышедшую пять лет назад книгу. Все они видели, как я вошел сюда с папкой, и обрадовались, решив, что я принес новую рукопись. Они могли так подумать еще и потому, что им известно о моем контракте с издательством, по которому я обязан представить новый роман до конца следующего триместра. Эти писатели всегда воображают, что в издательстве только о них и говорят, и что все, от главного редактора до дизайнера обложек, лихорадочно следят за сроком сдачи книг. А на самом деле Рикардо проводит рукой по волосам первый из бесчисленного множества раз и открывает папку. Вытаскивает безумную массу листов и листиков, Тетрадных, для принтера, блокнотных, из пачек, жёлтых, белых, серых, переработанных и глянцевых. Какие-то напечатаны, но тысячи разных шрифтов, другие корябы от руки. Есть даже несколько заметок, небрежно написанных на полях квитанций. Никогда не видела настолько хаотичной кучи материала, будто графоманы и барахольщик объединились, и перед нами результат их совместного творчества. Наброски. Сам себе выносит приговор Ранди и неловко улыбается от стыда. Ничего кроме беспорядочных шизофренических заметок, настолько бессвязных, что никуда не годятся. Разбросанные образы, описание тут, сценка там, диалог. У меня не получается собрать их воедино, структурировать ни черта не получается. После асфальтового берега я бросил писать романы. Меня попросили делать телевизионные сценарии. Я согласился, думая, что смогу вернуться к прозе, когда захочу, по щелчку пальцев. Оказалось даже увлекательно. У меня время от времени брали интервью, звали гостем на шоу. «Приятная, насыщенная событиями жизнь. Идеальная». И я отвлекся Потерял из виду все остальное. Три года назад Энрико начал беспокоиться. Предупреждал, что пора начать работу над вторым асфальтовым берегом. Или же в издательском деле мое имя начнет забываться. А после его все канят в небытие. Я все понял и начал пробовать. Действительно, правда, старался. Он отрывает руку от склокоченной шевелюры так, будто движение причиняет ему боль. И указывает на появившиеся на столе кладбище бумаг. Несколько листов даже спикировали на выложенной мраморной крошкой пол. Все, что у меня получилось за три года. Только бестолковые и бессвязные наброски. Без истории и вдохновения. Я потерял творческую жилку. Это конец. Вот уже три года я притворяюсь, что это не так. Не настолько серьезно и вообще поправимо. Но вот она, правда. все кончено. У меня больше нет способностей. Поэтому мой единственный шанс, и, поверьте, я бы предпочел умереть, чем опуститься до такого. Мой единственный шанс, как я говорил, выполнить свои обязательства перед издательством, а также сохранить лицо и свою репутацию. «Это он о тебе», — поясняет мне Энрико. «Мне почти жалко Ранди. Обычно физическая красота не производит на меня особого впечатления. Даже наоборот, раздражает. Но Ранди сейчас не просто смазливый шикарно одетый парень. Он как потерпевший крушение корабль. Одни обломки, а не человек. Некогда красивый и удачливый, теперь он на грани нервного истощения, с кругами под глазами и странным тиком привычкой ерошить волосы. Я смотрю на него и спрашиваю себя, каково это — иметь все, а потом неожиданно понять, что вот-вот всего лишишься. Хороший вопрос. Его одного хватило бы в качестве завязки. Иногда я искренне удивляюсь, откуда у людей такие трудности с написанием чего бы то ни было. У меня в голове бурлит куча идей, вопросов, отрывков, которые только и ждут, чтобы их превратили в рассказ или роман. Но глава Ранди, похоже, вот уже три года напоминает пустыню, долину смерти. Поэтому мне его искренне жаль. «Посмотрим, что я смогу сделать», — говорю я, подняв с пола и выравнивая бумажное кладбище в одну стопку. «Возьму почитать домой. Через неделю сообщу». С этими словами я иду к выходу из кабинета. Ранди с провожает провожают меня взглядами. Энрика смотрит серьезно, но нейтрально. А Ранди не знает, смеяться ему, плакать или все сразу. Дело в том, что наброски Ранди совсем неплохие Сидя, скрестив ноги на своем фиолетовом покрывале с разложенными вокруг листочками, я смотрю на них и думаю, что они даже не так бессвязны, как он считает начнем с того что у всех сцен есть особая атмосфера общее местодействие Ранди очень молодой по итальянским меркам доцент преподает в университете турина американскую литературу довольно логично что его бестселлер пятилетней давности а теперь и эти сценки крутятся вокруг художественного мира писателей в чьем творчестве он специалист кого изучает годами то есть американских писателей начала 20 века на самом деле асфальтовый берег Слегка измененная история его бабушки и дедушки, родившихся в семье итальянских иммигрантов в Америке, а потом вернувшихся в родную Италию, что также объясняет, почему умение Ранди придумать сюжет стоит под вопросом. Более того, а был ли он вообще на это способен? Если бы его бабушка и дедушка остались там, где родились, если бы ему сама история с большой буквы не подсказала злоключение персонажей, смог бы он создать такую интригующую завязку? Как бы то ни было эмигрировавших и вернувшихся родственников у Ранди всего двое, и он их уже потратил на первый роман. Так что теперь хочешь не хочешь, а пришлось придумывать сюжет самостоятельно. Точнее, его должна придумать я. Целый день и почти весь следующий я только читаю его заметки, разбросанные по моей, к счастью, двуспальной, кровати, хотя сплю в ней только я. Чтобы не перекладывать бумаги, перебираюсь на ночной на диван. Следующим утром вновь усаживаюсь, скрестив ноги, на то же самое место, где сидела вчера. Там даже вмятина еще осталась. И начинаю с тетрадного листа, где Ранди описывает длинную прямую дорогу через центральные равнины. Потом перехожу к рекламной листовке, на обратной стороне которой Ранди набросал строки из баллады «Вуди Гатри» о песчаной буре. И, наконец, к белому листу А4, где 12-м кеглем «Таймс New Роман» напечатан диалог между двумя неизвестными персонажами, Ясно только, что это молодой человек и девушка, и говорят они о голоде и надежде. Вуда, Вуди Гатри. Годы жизни с 1912 по 1967. Американский певец и музыкант в стиле фолк и кантри. Написано хорошо, а должно стать чем-то особенным. Чем-то, что попадет прямо в яблочко и побьет все рекорды по кассовым сборам. Перебирая в главе варианты, и, задумавшись, вдруг замечая на боковой полке библиотеки, где у меня стоят видеодиски? корешок с названием «Форест Гам». И решение приходит само собой. Через четыре дня я звоню Энрико сказать, что хочу снова встретиться с Ранди. Энрика сопротивляется. «Да я и так не уверен, правильно ли поступил, позволив и вам вообще увидеться», — отнекивается он. «Это он настоял. Я до сих пор не понимаю, почему. Не собираюсь тратить время на объяснение, потому что Энрика не поймет, даже, почему плачет сирота». И уж тем более то, что для Ранди признаться вслух в собственном поражении, причем признаться той, которая должна его спасти, было своего рода катарсисом. Есть вещи, которые ты либо понимаешь сразу, на уровне эмоций и ощущений, либо до свидания. «Энрика, мне плевать на твою паранойю», — отвечаю я. «Мне нужно объяснить ему свою идею, а в письменном виде будет очень долго». «То есть у тебя появилась идея?» Спрашивает он, пытаясь звучать безразлично, но ничего не выходит, потому что только что голос его дрогнул, как сердце влюбленного. На следующий день мы с Ранди снова в кабинете Энрико. Я вхожу с охапкой листов в руках. Там и его заметки, и не только. Ранди уже там, и я вместо приветствия улыбаюсь и шучу, как и всегда, когда чувствую себя не в своей тарелке. «Нам пора уже перестать встречаться вот так», — говорю я. И поясняю, обернувшись к Энрико. «Почему ты всегда запираешь меня в своем отвратительном кабинете?» «Знаю, знаю, прячешь меня, как незаконную иммигрантку, Но сейчас, к примеру, мне нужен чистый стол, и внизу как раз много пустых конференц залов». Вместо ответа Энрика начинает перекладывать с на пол кучка за кучкой возвышающиеся на его рабочем месте книги. Ранди краешком глаза наблюдает, как я кладу его бежевую папку в центр, постепенно освобождающегося стола, и сажусь на место Энрика. Достаю листы и раскладываю их по своему плану. В одну сторону — те сцены, которые пойдут по порядку кому я ему скоро объясню. В другую — описание места персонажей. А на закуску — огромную схему Соединенных Штатов из листов А3, склеенных скотчем, которую я набросала фломастером, прочертила цветные линии и написала пояснение. Ранди садится напротив и смотрит на меня. Я бросаю на него взгляд украдко и замечаю кое-что. И это мне нравится. Как я уже говорила, авторы, за которых я пишу книги, меня не любят. Мягко говоря, они ненавидят признаваться в своем бессилии, предпочитают выдавать все за нежелание или отсутствие возможности. У меня слишком много дел. Это только чтобы поддерживать узнаваемость. Все почти готово, у меня просто нет времени закончить. Но в глубине души они знают. Я прикрываю их задницы, спасая от серьёзных проблем. И поэтому меня ненавидят. И боятся, потому что я для них соплячка, которой они и гроша обломанного не дали, и одновременно непонятное и могущественное существо, способное принимать их облик, что вызывает у них сильную тревогу. Вот почему они пытаются свести наше общение к самому минимуму, а желательно к нулю. Энрика этому всегда радуется. Высылают мне по почте свои черновики, которые уже можно использовать, или идеи. А когда книга готова, читают, при необходимости пишут замечания моему шефу, а он потом передает их мне. Если же случается так, что личная встреча совершенно неизбежна, все отведенное время они смотрят на меня со смесью ненависти и льстивой покорности. Их карьера у меня в руках. Я знаю их секрет. И они терпят меня, но ненавидят. Я их неизбежное зло. Энрика тоже знает их секрет, но он беспринципный засранец и с ними на одной стороне, поэтому не считается. Так вот, Ранди другой. Он смотрит на меня не как на врага, а как на спасающего его ангела. Хорошенько подумав, Произношу я и тут же понимаю, что начало ужасное. «Экскьюсатио нон петита». Будто кто-то мог решить, что на самом деле подумала я так себе, что идея уже не кажется мне такой замечательной. Героиня использует часть крылатого выражения. Фраза целиком звучит так. «Экскьюсатио нон петита». «Аккусатио манифеста». «Ненужное оправдание, признание вины». Но она отличная и, без сомнения, уж точно лучше того, что до сегодняшнего дня приходило в голову Ранди. Вздыхаю поглубже и начинаю. Вы преподаете в Университете американскую литературу. Специализируетесь на прозе первой половины 20 века. Читатели асфальтового берега привыкли ассоциировать вас с той атмосферой, тем миром, обстановкой. Когда вы получили премию стрега все снова стали скупать романы авторов того периода. Стейнбека, Фолкнера, Хамингуэя, Фитцжиральда. Премия «Астрега» — одна из самых престижных итальянских премий в области литературы, вручается с 1947 года. Лауреатами в разные годы были Чезаро Павеза, Альберто Моравия, Умберто Эко. Продажи взлетели, вся читающая Италия не меньше полугода сходила с ума по Америке тех лет. У вас появилось три подражателя и неплохо продававшихся, хотя по качеству до вашей книги им было далеко. Критики, рецензенты, даже те, что пишут для субботнего журнала, утверждали, что вы напоминаете им Джона Фанте и Уильяма Сараяна. Джон Фанте. Годы жизни. 1909-1983. Американский писатель и сценарист итальянского происхождения. Уильям Сараян. Годы жизни. 1908-1981. Американский писатель армянского происхождения удостоен Пулицеровской премии за лучшую драму в 1940 году. Таким образом, очевидно, что мы дадим читателям то, что они от вас ждут, то, что у вас получается лучше всего. Историю, место и время действия которой как раз Америка начала 20 века. Но это еще не все. Конечно, она же не должна быть жутким плагиатом первой книги, вклинивается Энрико. Ранди не отводит от меня глаз, ловя каждое слово. Никогда еще не видела такого буквального воплощения выражения «обратиться вслух». Подталкиваю карту Соединённых Штатов к нему и тыкаю пальцем примерно в центр. Шта «Пойдём Пойдем порядку. Ваших персонажей зовут Джун и Арт они двоюрные брат и сестра со стороны матери. Джун с мамой живут с Артом и его семьей на ранчо посреди пустыни. Пронесшийся торнадо разрушает их дом на дворе 1938 год. Без дома, в глуши, у них только один шанс уехать. И герои отправляются в Калифорнию. А это уже наглая кража сюжета гроздья гнева Стейнбека, снова влезает Энрика который, судя по всему, сегодня играет роль адвоката дьявола, специализирующегося на плагиате. И напоминаю вам, нет, повторяю, так как об этом уже напомнила ты, Ваня, что именно благодаря присутствующему здесь профессору Ранди теперь вся читающая Италия знакома с гроздьями гнева, потому что пять лет назад от Америки всех лихорадило. А вот только мы не собираемся списывать с Устейнбека его историю. Мы собираемся с ней встретиться. Я практически шиплю в его сторону. Так он мне надоел. Снова оборачиваюсь к Ранде, мысленно попрощавшись с намерениями идти по порядку, потому что, раз у Энрико паршивое настроение, неожиданный поворот просто необходим. Наши персонажи действительно встретят во время своего путешествия семью Джоуд. Встретят? То есть встретят Джоудов, главных героев романа «Гроздья гнева»? Я киваю. На несколько страниц герои Стейнбека окажутся и в вашей книге тоже. И не только они. Действующие лица из романов Шейбона. Шейбана. Погодите перебивает меня изумлённый Ранди. «Хотите сказать, что наши персонажи повстречаются с главными героями всех известных романов той эпохи? Вроде Фореста Гампа, но с книгами?» «Именно», — соглашаюсь я. «Вижу, вы быстро во всем разобрались, профессор Ранди. Зови меня Рикардо», — произносит он так, будто просит моей руки. В общем, я продолжаю описывать Ранди, точнее, Рикардо, сюжет его книги, одновременно выкладывая на столе его листы и листочки вдоль той линии, которую прочертила на схеме, показывающей путь, географию и время истории, чтобы он видел, где окажутся его уже готовые сцены и описания. Джун, Арт и их семья едут в Калифорнию, но Арт, поссорившись с отцом, уже где-то через 15 километров разворачивается и направляется в противоположную сторону — в Нью-Йорк, решившись исполнить свою мечту и стать писателем. В Нью-Йорке ему удается выпросить заказ на несколько рассказов за мизерную плату для издательства Empire Novelty, из романа «Приключения кавалера и Клея». Получается, у него плохо, пока он не встречает Ника Карауэя, который, в свою очередь, знаком с неким мистером Блэком из Голливуда. Арт всегда был влюблен в Джун, и как-то он рассказал о ней Нику, который, растрогавшись, вспомнил свою знакомую, некую Дейзи, от которой его старый друг Джей Гэтсби потерял голову, а потом и жизнь. Он пишет рекомендательное письмо и советует Арту все же поехать в Калифорнию, точнее, в Голливуд, к мистеру Блэку и попробовать получить работу актера. «Возвращение к своей возлюбленной напоминает холодную гору», замечает Энрика. «Ну, хотя бы, сказал, напоминает, а не нагло украдено». Потихоньку переходит на мою сторону. При упоминании кавалера и клея Рикардо дернулся, а на именах героев великого Гэтспи подскочил еще выше. «Клянусь, за всю мою жизнь ни один мужчина не смотрел на меня так, как смотрел сейчас он». По дороге в Оклахому у Арта заканчиваются деньги, и он вынужден вести жизнь бродяги по прошайке. В товарном поезде он встречает трех бродячих музыкантов: молодого еврея по имени Джейкоб Бликман, его спутницу Лару, она итальянка в романе Рикардо Ранди итало американцы необходимы, и их товарища, который поет волшебную балладу, одновременно драматичную и беззаботную, о песчаной буре, лишившей домов таких же оки, как и он. Оки В 1930-х годах в Калифорнии так пренебрежительно называли бедных переселенцев из штата Оклахома. На гитаре у него написано «Эта машина убивает фашистов». «Вуди Гатри", восклицает Рикардо. Энрико молчит, еще бы он знал, кто такой Вуди Гатри. Но энтузиазм Ранди не заметить не может. Тем временем Джон и вся семья добрались до Калифорнии и вместе с такими же отчаявшимися пытаются найти работу. И тогда глава семьи, назовем его Элмор, в честь Элмора Леонардо радуется Энрика, довольный, что узнал хотя бы одного. Я только киваю, не собираясь его поощрять. Очевидно, что это только между нами, Рикардо и мной. И тогда Элмор встречает человека, который в ступоре смотрит на его сломанный додж 25-го года выпуска. У меня была такая же машина, говорит он Элмору. Сколько я на ней проехал? Вот он, Том Джоут. Элмор уговаривает его рассказать свою историю, и так как из грозди гнева мы знаем, что Том разыскивает полиция, он должен скрываться. Элмер начинает тайком носить ему еду. «Но как же Арт?» — перебивает меня Рикардо. «Что случилось с Артом?» Я непроизвольно улыбаюсь, потому что спрашивает он не из скуки, утомлённой неинтересным рассказом, а из нетерпения, как ребенок, который хочет поскорее услышать продолжение истории про любимого персонажа. Арт тем временем добрался до Голливуда, в котором в значительной степени сохранится атмосфера, и персонажи из романов «Загнанных лошадей пристреливают», не правда ли? Роман американского писателя Маккоя, 1935 года. «День саранчи» — роман американского писателя Уэста, 1939 года, написанный о Голливуде во время Великой депрессии. Но когда он приходит на встречу с мистером Блэком, то не только производит ужасное впечатление, потому что выглядит как бродяга, но и оказывается, что у него украли его рекомендательное письмо. Мистер Блэк прогоняет юношу безо всяких церемоний. Арт в отчаянии бредёт по улицам Лос-Анджелеса, пока не натыкается на захудалый бар, в котором, так уж случилось, как раз выступают его старые друзья с поезда — Джейкоб, Лара и Вуди. Арт рассказывает о своих злоключениях, которым проявляет интерес и новый персонаж. Он еще молод, но задает очень правильные вопросы о пропаже письма. Чувствуется, что через пару лет он станет отличным детективом. «Не может быть!» — шепчет Рикардо. «Ага!» — киваю я. «Что?» — торопит Энрико, который терпеть не может, когда его вот так исключают из разговора. «Марлоу! Филипп Марлоу! Реймонда Чандлера!» Практически хором раздражённо огрызаемся мы с Рикардо, напоминая родителей, которые со словами «Иди, поиграй!» в один голос выпихивают ребенка, чтобы не мешал обсуждать взрослые дела. В этот момент Джейкоб, задав в свою очередь несколько вопросов, неожиданно выясняет, что мистер Блэк — никто иной, как его отец, который сменил фамилию Бликман, чтобы скрыть свое еврейское происхождение и получить работу в мекке кинематографа. Отец и сын страшно поссорились несколько лет назад, когда Джейкоб ушёл из дома, выбрав уличную жизнь. Но... «Погоди, я только сейчас понял. Мистер Бликман — герой прекрасных и проклятых. Фиджиральда», — произносит Рикардо. «Именно. Действие романа происходит в Нью-Йорке, что объясняет, как в свое время на другом краю страны смогли познакомиться Ник Карауэй и мистер Бликман, который еще не был Блэком. «Ты продумала каждую мелочь», — едва слышно выдыхает Рикарда. Последний раз я краснела лет 10 назад, и то потому, что, кажется, чипс попал мне не в то горло, но сейчас чувствую, что это может случиться снова, если не вернуться к рассказу». Одним словом, Джейкоб решает взять ситуацию в свои руки и вместе с Артом пойти к отцу, которого он не видел много лет. Он говорит очень прочувствованно, напоминает, как мистер Блэк сам когда-то был бедным евреем, убеждает, что честолюбивые стремления и мечты заслуживают уважения и так далее. И вот уже Арт выходит из Голливуда с контрактом и авансом в кармане. Остается только устроить его встречу с Джун и остальными», — нетерпеливо подсказывает Рикардо. Что происходит в ту же ночь, когда Арт узнает о масштабном рейде полиции Лос-Анджелеса на бездомных? Он еще не успел купить приличную одежду, поэтому вынужден защищаться. Прячась от полиции, Арт пробирается в лавку сквозь уже кем-то выбитую дверь и находит внутри тоже прячущуюся девушку, в которой с удивлением узнает Джун. Они не верят, что нашли друг друга. И когда Арт зажигает спичку, оказывается, что герои находятся в кондитерской, — улыбается Рикардо. Я улыбаюсь в ответ. Энрика ничего не понимает, но мы улыбаемся, как два идиота, потому что знаем, о чем говорим. Среди заметок Рикардо была одна сцена «Самая красивая», где два героя, как раз молодой человек и девушка, двое несчастных бедняк, попадают в огромную кондитерскую для богачей, ломящуюся от хрусталя, серебра, цветов и, конечно же, сладостей. На одну счастливую ночь они остаются там, притворяясь господами, пробуют изысканные деликатесы, наслаждаясь миром, которому, как они в душе знают, они не принадлежат. Сцена меня тронула. Я сделала из нее кульминацию романа. А Рикардо, должно быть, полюбивший этот момент не меньше меня и гордившийся им, теперь улыбается мне, счастливый, что я подумала, вернее, почувствовала то же самое. Ситуация становится почти неловкой. Поэтому я возвращаюсь к рассказу, который все равно уже приближается к концу. Арт и Джун понимают, что полиция устроила всю суматоху, только чтобы найти двух конкретных преступников — Тома Джоуда и его спутника, некоего Элмора. Картинка складывается. Джун вспоминает о ночной отлучки своего дяди, таинственную пропажу с Яснова. но вскоре они слышат, что полиция наконец-то поймала двух беглецов, и все могут возвращаться к нормальной жизни. Все, кроме Джун и Арта, которые, понятное дело, оказываются в тюрьме, но тут Арт, удивляя всех, вносит залог за них обоих. «Достав деньги» — аванс, полученный от мистера Блэка. Теперь у него есть работа, именно та, о которой он мечтал. Работа писателя. И жизнь всей семьи может стать немного легче. Заканчивается роман в баре для музыкантов, где наши персонажи празднуют чудесное спасение, а Вуди наблюдать наблюдает за ними и обещает. «Когда-нибудь я спою и о вас». И, как мы знаем, он сдержит слово. Вуди Гатри действительно написал песню о Томме Джоуди. Закончила я, постучав по карте в конце нарисованной мной линии. Все листочки с написанными сценами и описаниями разложены по порядку. Осталось только соединить их, дописав недостающие кусочки. Сюжет выстроен. Рикардо какое-то время молчит, потом протягивает ладонь к карте, будто собираясь погладить ее или взять за руку меня, но ради приличия замирает в паре сантиметров. «Это самая прекрасная книга в мире», — шепчет он. «Так и есть. Ну или очень близко. Выходит, она через 11 месяцев под названием «Прямия гитарной струны». «Отсылка к дороге из Оклахомы в Калифорнию». И критики сходят с ума. Точно кучка 13-леток в стрип-клубе. Они не жалеют слов, говоря о многоуровневом повествовании, об идеальном сочетании захватывающих приключений и утонченных культурных аллюзий, каких они не встречали со времен книги Умбертека «Имя Розы». Снобы говорят, что это антикод да Винчи. Показательный пример того, что можно писать популярные книги, используя культуру и историю, но делать это мудро и с должным почтением, а не из разряда и так сойдет. Права на американское издание были на вес золота, потому что, как после аукциона объяснила менеджер издательства Эрика, по международным правам с Америкой вариантов два. Либо иностранный роман, настолько глубоко затрагивающий их культуру и обстановку того времени, окажется безумно скучным и не пойдет никак, либо его воспримут как поразительную дань уважения. И, судя по всему, это как раз наш случай. Ранди выигрывает всевозможные премии, какие-то, наверное, изобрели специально для него. Не подкачала и маркетинговая компания, в которую издательство вбухало столько денег, что хватило бы пол Африки накормить. Ранди появляется в телевизоре, в газетах, на каждом культурном или светском мероприятии, где его чествуют как гения, настоящего, или которым его все считают, включая его самого, судя по интервью. И ведь получается не так и нечестно, потому что на самом деле все сцены романа написал он, верно? Я же только структурировала их и предложила которому персонажу дать тот или иной характер и реплики. Но все остальное — диалоги, вкус пыли, бескрайности неба, гнетущий смог гигантского города, его творение. Я дала ему чертеж, Он построил собор. Именно это я и повторяю себе последние полгода, прошедшие с момента выхода романа, и могу только наблюдать за его успехом и тени.